Глава 33 Перед сном он попытался объяснить жене, какой противный этот Шелдон Смис, но она только сказала, «У него такой прекрасный голос, такой одухотворённый. По-моему, тебе не стоило говорить о нём так резко, только потому что ты не любишь музыки». И жена показалась ему чужой. Насупившись, он смотрел на эту полную суетливую женщину с пухлыми голыми руками и удивлялся, как это она очутилась здесь. Ворочаясь сбоку-набок в еще не согревшейся постели, он думал о Танис. Дурак он, что потерял ее. Ему нужен человек, с которым можно было бы поговорить откровенно. Он... Он просто лопнет, если будет переживать все один про себя. А Майра? Нет, бесполезно. Все равно она не поймет. Да, черт возьми, нечего себя обманывать. Жаль, конечно, очень жаль, что между мужем и женой после стольких лет начинается отчуждение. Жаль до слез. Трудно им сейчас сблизиться, если он по-прежнему будет бунтовать против всего Зенита. а он не позволит собой командовать. Нет, черт подери, не даст он себя запугивать, уговаривать, да и упрашивать тоже не даст. Он проснулся в три часа ночи от шума грузовика и вылез из-под одеяла, чтобы выпить воды. Проходя через спальню, он услышал, как жена тихо стонет. Все обиды были смыты ночной тишиной. Он заботливо спросил, «Что с тобой, дружочек?» Страшная боль. В боку невыносимо. Так и колет. С желудком не ладно. Дать тебе соды? Нет, боюсь, не поможет. Вчера вечером мне было худо, да и позавчера. А потом прошло, я уснула. Меня грузовик разбудил. Голос у нее с трудом пробивался сквозь боль. как корабль сквозь бурю. Он испугался. «Я позову доктора». «Нет-нет, пройдет. Дай-ка мне пузырь со льдом». Он пошел в ванную за пузырем, потом на кухню взять лед. Ночное путешествие казалось ему страшноватым, но, разбивая кусок льда кухонным ножом, похожим на кинжал, он чувствовал себя спокойным, уверенным, храбрым. И прежняя ласка звучала в его голосе, когда он, кладя пузырь со льдом на живот Майры, бормотал. «Ну вот, ну вот, теперь все в порядке». Он лег в постель, но уснуть не мог. Снова он услышал, как стонет жена. Он вскочил, побежал к ней, заботливо спросил, «Все еще болит, дружок?» «Да, схватывает. Никак заснуть не могу». Голос у нее был совсем слабый. Он знал, как она боится докторов, их диагнозов и, ничего не говоря на цыпочках, спустился вниз, позвонил доктору Эрлу Паттону и стал ждать его дрожа от холода и пытаясь читать расплывавшиеся перед глазами строчки какого-то журнала, пока не подъехала машина доктора. Доктор был моложав и профессионально бодр. Он вошел с таким видом, будто стоял солнечный летний день. «Что, Джордж, маленькие неприятности, а? как она сейчас? Сказал он деловито, с подчеркнутой чем-то раздражающей веселостью, швыряя пальто на кресло и грея ладони у радиатора. Он сразу взял все в свои руки. б э б и т почувствовал себя лишним и незначительным, идя за доктором в спальню. И когда Верона заглянула в дверь, испуганно спрашивая, что случилось, папа, что такое? Ей ответил не отец, а доктор, весело бросивший «А, немножко живот схватило». Осмотрев миссис б э б и т доктор с игривым задором сказал «Что, побаливает? Сейчас я вам дам снотворного, и к утру вы поправитесь. Я сразу после завтрака заеду». Но спустившись к б э б и т у ожидавшему внизу, доктор вздохнул. «Не нравится мне ее живот. Прощупывается какое-то напряжение. Очевидно, ткани воспалены. Скажите, ей не удаляли аппендикс?» «Угу. Впрочем, беспокоиться нечего. Утром я приеду пораньше, а пока что пусть отдыхает. Я ей сделал укол. Спокойной ночи». И тут черный страх навалился на б э б б е т а Все его обиды, все душевные трагедии, которые он так бурно переживал, сразу показались ничтожными и нелепыми перед лицом вечных и непреодолимых реальностей, обычных житейских реальностей, перед болезнью, угрозой смерти, долгим ночным бдением и нерасторжимыми, прочными узами совместной жизни. Он тихо вошел к жене, и пока она лежала в жарком забытье под действием морфия, он сидел на краю кровати, держа ее руку, и впервые за много недель ее рука доверчиво покоилась в его руке. Потом, завернувшись в купальный халат и в белорозовую покрышку от диванчика, нелепый, весь обмякший, он опустился в кресло. В полусвете спальня к а з а л о с ь таинственной, Занавеси походили на притаившихся разбойников, туалет на замок с башнями. Пахло косметикой, свежим бельем, сном. Он засыпал и просыпался, засыпал и просыпался без конца. Он слышал, как она вздыхает и ворочается во сне. Ему хотелось как-то решительно и быстро ей помочь, но мысли расплывались, Он снова засыпал, чувствуя, как ломит все кости. Ночь тянулась бесконечно. Когда рассвело и как будто дежурить было уже незачем, он крепко уснул, но рассердился, когда его застала врасплох Верона. Она разбудила его, взволнованно спрашивая, что с ней, папа, что с мамой? Майра уже не спала. В утреннем свете ее лицо казалось бледным и безжизненным, но теперь он уже не сравнивал ее с Танис. Для него она была не просто женщина, которую можно противопоставлять другим женщинам. Она была его собственным «я». И если он осуждал ее или бронил, то это было все равно, что осуждать и бронить самого себя. Пристрастно. Без снисхождения. Но не надеясь, да в сущности и не желая, посягнуть на неизменную сущность брака. Он опять заговорил с Вероной отечески властным тоном. Он успокоил Тинку, которая, как и полагалось, в трудную минуту жизни захныкала. Он велел подать завтрак пораньше, хотел было просмотреть газету и показался себе героическим и стойким человеком, отказавшись от этого удовольствия. Но до приезда доктора Паттона он провел несколько томительных и отнюдь негероических часов. «Не вижу особых перемен», — сказал п а т о н «Я вернусь часов в 11 и, если не возражаете, приведу на консилиум еще одну мировую знаменитость вроде меня, чтобы действовать наверняка». «А вам, Джордж, тут делать нечего». «Пусть Верона меняет лед, его мы, пожалуй, оставим». «А вы бегите-ка к себе в контору. Нечего тут стоять с таким видом, будто больны вы, а не она». «Ох уж эти мне мужья! Нервы хуже, чем у женщин». «Непременно во все вмешиваются, да еще с умирающим видом, когда их женам не здоровятся». «Выпейте-ка чашку крепкого кофе и ступайте». От его насмешек все стало значительно проще. б э б и т поехал в контору, попытался продиктовать кое-какие письма, позвонить по телефону, но прежде чем ему ответили, забыл, кому звонит. В четверть о д н он уехал домой. Выбравшись из центра, он погнал машину, и лицо его было похоже на трагическую маску. Жена встретила его удивленно, «Почему ты вернулся, милый? Мне гораздо лучше. Я и Вероне велела бежать на работу. Но не безобразие ли с моей стороны так заболеть?» Он знал, что ей хочется утешений, и она обрадовалась, когда он стал ее утешать. Им было удивительно хорошо, когда вдруг подъехала машина доктора Паттона. б э б и т выглянул в окно. Он перепугался. Из машины Паттона вышел торопливый человек с лохматой черной шевелюрой и лихо закрученными усами. Сам доктор А.И. д и л и н г знаменитый хирург. Стараясь скрыть испуг а т жены, Бэббит побежал вниз. Доктор Паттон говорил с нарочитой небрежностью. «Не хочу пугать вас, старина, но я решил, что будет неплохо показать ее доктору д и л и н г у Он сделал жест в сторону Диллинга, словно подчеркивая его ученость. д и л и н г кивнул отрывисто и небрежно и поднялся наверх. В мучительной тревоге б э б и т шагал по гостиной. Кроме родов, в его семье никогда не случалось никаких событий, требующих врачебного вмешательства, и для него хирургия была одновременно и чудом, и самой грозной напастью. Но когда д и л и н г и Паттон спустились к нему, он понял, что все в порядке, и ему хотелось расхохотаться, так походили они на бородатых лекарей из а п е р е т т ы Оба потирали руки, оба делали нелепо глубокомысленные лица. Первым заговорил доктор Диллинг. «Мне очень жаль, дружище, но у нее острый приступ аппендицита. Нужна операция. Конечно, ваше дело решать, но никаких сомнений тут быть не может». б э б е т не сразу сообразил, как это серьезно. «Ну что ж, з а б о р м о т а л он. Денька через д в а т может быть, мы ее и уговорим? Надо бы вызвать Теда из университета, вдруг что-нибудь случится». «Нет», — отрезал доктор д и л и н г «Если не хотите, чтобы начался перитонит, надо оперировать немедленно. Я настаиваю. Дайте согласие, я немедленно вызову карету из больницы Святой Марии, и через сорок минут ваша жена будет на столе». «Я... я... Конечно, вам лучше знать, но слушайте, как же я за две секунды соберу ее вещи и все такое... Это же невозможно, и она так ослабела, так нервничает». «Положите в сумку гребенку и зубную щетку. Больше ей на первых порах ничего не понадобится», сказал доктор д и л л и н к и пошел к телефону. б э б и т в отчаянии бросился наверх. Он выслал испуганную Тинку из комнаты, потом весело сказал жене, «Знаешь, старушка, доктор говорит, что нам надо сделать пустяшную операцию, и все пройдет. Минутное дело, куда легче родов. Сразу в ы з д о р о в и ш ь Она сжала его руку так, что пальцы занемели. покорно, как перепуганный ребенок, сказала «Боюсь. Боюсь засыпать под наркозом. Одна». Глаза у нее стали совсем детские, умоляющие и растерянные. «Ты побудешь со мной? Милый, тебе не надо возвращаться в контору. Можешь поехать со мной в больницу? И вечером, если все будет благополучно, ты приедешь, правда? Тебе сегодня никуда не надо идти». Он упал на колени у ее кровати. Слабой рукой она перебирала его волосы, а он, плача, целовал ее рукав и клялся, «Дружочек мой дорогой, я люблю тебя больше всех на свете. Замучился тут с делами и со всякой чушью, но теперь все позади, я опять с тобой». «Правда? Знаешь, Джордж, я тут лежала и думала, а может быть лучше, если я...» Уйду. Мне казалось, что я никому по-настоящему не нужна. Никто меня не любит. Я подумала, зачем мне жить? Я все глупею, дурнею. Ах ты, плутовка! Напрашиваешься на комплименты, а мне надо собирать твои вещи. Еще бы я-то молод и красив, первый кавалер на деревне. Но тут голос у него оборвался, он опять заплакал. И, бормоча бессвязные слова, они снова обрели друг друга. Пока он собирал ее вещи, голова работала необычайно ясно и четко. Он понимал, что кончились его веселые кутежи. Он признался себе, что не раз о них пожалеет. Сурово подумал, что это была последняя отчаянная вспышка перед уходом в старческую успокоенность. И все-таки он хитро улыбнулся. Погулял, черт меня, дери, пока мог. Кстати, интересно, во сколько обойдется операция? Надо бы поторговаться с д и л и н г о м Э, нет, к чертям, мне все равно, сколько это будет стоить. Карета скорой помощи уже стояла у крыльца. Даже в горе б э б и т обожавший всякую новейшую технику, с интересом следил, как осторожно и умело санитары переложили миссис б э б и т на носилки и снесли вниз. Машина была белая и сверкающая, громадная, бесшумная. Миссис б э б и т стонала. «Мне страшно. Как будто кладут на катафалк. Не отходи от меня, Джорджи!» «Я сяду тут же, с шофером», — успокоил ее б э б и т «Нет-нет, садись со мной». Она спросила санитаров. «Можно ему сесть со мной?» «Конечно, мэм, почему же нельзя? Там специальная скамеечка, очень удобно!» С профессиональной гордостью сказал санитар постарше. Он сел в карету, где была койка, скамеечка, маленький электрический обогреватель и необъяснимо, как попавший сюда календарь, на котором была изображена девушка, лакомящаяся вишнями, и фамилия предприимчивого фруктовщика. Но когда Бэббит, сделанный бодростью, взмахнул рукой, Он стукнулся об о г р е в а т е л и взвизгнул. «Ой, чтоб ы их черт!» «Что ты, Джордж б э б и т не смей сквернословить и брониться!» «Знаю, прости, но я а ч ё р т их раздери совсем, смотри, как я обжег руку! Мне же больно! Болит как... как черт!» «Проклятый обогреватель раскалился, чтоб ему...» «В аду и то прохладнее! Смотри, след остался!» И пока они ехали в больницу Святой Марии, где сестры уже готовили инструменты для операции, чтобы спасти Майре жизнь, она утешала б э б и т а и целовала обожженное место на руке, чтобы оно не болело, а он отмахивался с напускной грубостью, радуясь, что с ним так нянчатся. Карета въехала под арку больничных ворот, и Бэббит сразу превратился в ничто. Перед ним, как в кошмаре, промелькнула вереница коридоров, усланных пробковыми матами, Двери, за которыми виднелись старухи, сидящие на кроватях, потом лифт, потом предоперационная с молодым врачом-практикантом, презирающим всех мужей на свете. Бэббиту позволили поцеловать жену. Он видел, как худая сестра наложила маску на рот и нос, он весь съежился от сладкого предательского запаха. Потом его выставили в лабораторию, и, сидя на высоком табурете неподвижно, как оглушенный, Он хотел только одного — снова увидеть ее. Повторить, что он всегда ее любил. Ни единой секунды не любил другую, ни на кого не взглянул. Во всей лаборатории он видел только какой-то разлагающийся препарат в банке с помутневшим спиртом. Его тошнило, но он не мог отвести глаз от банки. Он больше страдал от вида препарата, чем от ожидания. Мысли плавали в пустоте, непрестанно возвращаясь к этой страшной банке. Он хотел удрать от нее и отворил дверь направо, надеясь попасть в обычную деловую канцелярию, и вдруг понял, что перед ним операционная. Он сразу увидел все. Доктора Диллинга, не похожего на себя в белом халате и маске, склонившегося над стальным столом на винтах и колесиках, сестер, державших лотки и ватные тампоны, и что-то закутанное в п р о с т ы н е Мертвенно-бледный подбородок, белую груду и посреди квадрат бледного тела с разрезом слегка кровенившимся по краям и с торчавшими оттуда пинцетами и зажимами, похожими на присосавшихся паразитов. Он торопливо закрыл двери. Может быть, испуг и раскаяние, терзавшие его ночью и утром, не проникли до самой глубины его существа? Но это нечеловеческое погребение всего, что в жене было трогательно-человечного, потрясло его так, что он, съежившись на высоком табурете в лаборатории, поклялся в верности Майре, в верности Зениту, клубу толкачей, в верности всему, во что верил клан порядочных людей. Послышался ободряющий голос сестры. «Все в порядке. Блестящая операция. Она быстро поправится». Вот проснётся после наркоза, сможете её повидать. Теперь она лежала на какой-то странно приподнятой кровати. Лицо у неё болезненно пожелтело, но тёмно-красные губы слегка шевелились. Только тут он по-настоящему поверил, что она жива. Она что-то пробормотала. Он наклонился и услышал, как она со вздохом шепнула... трудно достать настоящий кленовый сироп для оладий. Он неудержимо расхохотался, сияя улыбкой, он с гордостью сообщил сиделке: "Подумайте только, говорит о кленовом сиропе. Клянусь честью, закажу 100 галлонов прямо из Вермонта". Она выписалась из больницы через 17 дней. Каждый вечер он навещал е е и в долгих разговорах между ними установилась прежняя близость. Однажды он намекнул на свои отношения с Таннис и ее компанией, и м а й р у распирало от гордости при мысли, что порочная женщина околдовала ее бедного Джорджа. И если когда-нибудь он сомневался в своих соседях, в непобедимом обаянии этих превосходных людей, то теперь он уверовал в них окончательно. «Что-то не видно», — говорил он, — «чтобы Сенека д о н принёс цветы или зашёл навестить мою супругу». Зато жена Говарда л и т л ф и л д а принесла в больницу своё изумительное желе на настоящем вине. Орвиль Джонс часами выбирал книги, которые любила миссис Бэббит, красивые романы из красивой жизни нью-йоркских миллионеров и в а о м и н с к и х ковбоев. Луэтта Свенсон связала ей розовую домашнюю кофточку, А Сидни й ф и н г е л ь ш т е й н и его веселая кореглазая хохотушка жена выбрали в подарок самую красивую ночную рубашку во всем магазине Парчера и Штейна. Знакомые давно перестали шептаться о нем, подозревать его. Каждый день члены спортивного клуба осведомлялись о здоровье миссис Бэббит. Члены клуба, которых он даже не знал по фамилии, останавливали его, спрашивая, «Ну как, ваша супруга?» б э б и т у казалось, что с пустынных мрачных гор он спустился в душистую теплую долину с уютными домиками. Как-то днем в е р д ж и л Гэнч подошел к нему. «Собираешься к шести в больницу? Мы с женой тоже хотим забежать». Они действительно забежали. Гэнч был так остроумен, что миссис б э б и т взмолилась, чтобы он ради бога не смешил ее, иначе у нее, честное слово, шоф разойдется. Когда они вышли, Гэнч дружелюбно сказал, Джордж, старина, ты чего-то на всех огрызался в последнее время. Не знаю почему, да и не мое это дело. Но теперь ты как будто опять молодцом. Так почему бы тебе не вступить к нам в Лигу Честных Граждан, а, дружище? Там здорово-весело, да и твой совет нам частенько нужен. И в этот миг б э б и т чуть не плача от радости, что его уговаривают, а не запугивают, и что можно, не роняя собственного достоинства, больше не сопротивляться и дезертировать со спокойной душой, навсегда перестал быть комнатным революционером. Он хлопнул Генча по плечу и на следующий же день стал членом Лиги честных граждан. А через две недели никто во всей Лиге так р и я н о не разглагольствовал анизости Сенеки Доуна, преступлениях рабочих союзов, о п а с н о с т и иммиграции, а также о прелестях гольфа, нравственных устоев и текущих счетов, как Джордж Ф. б э б и т